Эпилог. Пять лет спустя. Новосибирск. Клуб. Рок-Сити. Встречу выпускников 11 а 202 школы проводили в Рок-Сити. Организовала ее Юлька Куклина, как обычно. В классе она всегда была не то чтобы заводилой, но умудрялась со всеми поддерживать дружеские отношения и, главное, умела всех собрать. Ну а клуб этот выбрала она не случайно. Здесь ее старшая сестра работала арт-директором, а значит, могла устроить им лучшие места и отличные скидки. Пришли, правда, не все, только половина класса. Кто-то погряз в семейной рутине и не смог выбраться, кто-то вообще уехал из города, а ведь на выпускном клятвенно договаривались, через пять лет встретиться в полном составе. Юлька лично обзвонила всех, кто-то сменил номера, но она раздобыла новые. Шулепов ей в этом помог. Он пошел было по стопам отца, поступил в юридический, но не доучился, отчислили со второго курса. Он уже отслужить успел и с тех пор просто слонялся, бездельничал и тихо спевался. Юлька пробовала с ним встречаться, но лучше б не пробовала. Он ей только крови попортил, постоянно ревновал ее и от этого лишь больше пил и дебоширил. В прошлом году они разбежались, она поклялась себе, что никогда с ним не заговорит даже. Но сейчас, когда взялась обзванивать бывших одноклассников, она начала с него. И он тут же откликнулся и предложил помочь. А Юлька не отказалась. Ну, псих, Шуля, да. И совсем не ее мечта. Но это чёртово одиночество ее уже доконало. А так хотелось семью хотя бы отношений. И никаких перспектив, что печально. Сначала она училась в Педе среди одних девчонок. Теперь работает учительницей начальных классов, где тоже коллектив чисто женский. Шуля через отца достал номера тех, кто пропал. Кого-то Юлька разыскала по соцсетям. Так или иначе нашла всех, кроме одного человека. Его она не думала приглашать, просто интересовалась, как он, где он. Эрик Маринеско. Ее первая, единственная и несбывшаяся любовь. Прошло столько лет, а она нет-нет, да и вспоминала его. И так хотелось знать, что с ним стало, и увидеться, конечно, очень хотелось. Она это даже сотни раз рисовала в своем воображении, но это вряд ли возможно. Особенно после ее предательства. Тогда она повела себя как дура, ревнивая, обиженная, обозленная дура. Жаль только, что поняла это слишком поздно, когда уже ничего не исправить. Ходили слухи тогда, что его буквально вытащил со скамьи подсудимых кто-то очень крутой. И после этого Эрик куда-то пропал. Шулепова спрашивали, тот ничего толком объяснить не мог или не хотел. Юлькины родители, да и не только они, не очень-то верили в эту историю. Посмехались. Да откуда у сына-уборщицы такие связи? Пожалели, скорее всего, или отправили в спецшколу. Один черт, и так ясно, что он плохо кончит. На вечер... Юлька пришла с Шулеповым под руку и отвечала всем дамы опять вместе», «да, любовь-морковь». А сама думала лучше так, чем одиночкой сидеть и завидовать той же Ольге Титовой, которая мало того, что закончила медицинский в Москве, так еще и замуж вышла за москвича. Шуля, конечно, не та пара, которой можно похвастаться, но одной было бы еще хуже. К тому же Шулепов пообещал ей не пить. Только на этом условии она согласилась возобновить их отношения, и пока действительно весь вечер послушно цедил сок. И, в общем-то, все было хорошо, до тех пор, пока Оля Титова вдруг не выдала. А помните, с нами Эрик учился? Конечно, его все помнили. Кто как, но никто не забыл. У Юльки сердце сразу дрогнуло, но ну Ашуля скривился брезгливо. «Маринеску-то? Нашла про кого вспоминать». «Да ладно тебе, Шуля!» — усмехнулась Ольга. «Никак забыть вражду вашу не можешь, что ли?» «Да прям! Мне вообще плевать на этого ублюдка, молдавской гастерши!» «Руслан!» — отдернула его Юлька. «Ладно, угомонись!» — отмахнулась от него Титова. «Я его почему вспомнила-то? Я же недавно его в соцсетях нашла!» «Да ну!» — воскликнула Юлька, не сдержавшись. «Как?» «Ну, не именно его!» Там, короче, очень сложный был путь, Титова засмеялась. Я в Москве училась на одном курсе с девчонкой, Полиной Аксентьевой. Я с ней особо не общалась, но какие-то общие френды были же. И, как я поняла, она вот недавно замуж вышла. У меня в ленте ее свадебная фотка попалась. Кто-то из моих друзей просто лайкнул, а у меня всплыла. Фотка шикарная, красота кругом. Я из интереса стала разглядывать, смотрю знакомое лицо но думаю просто похож чего ему там делать потом смотрю а там у свидетельницы высветилось имя дина маринеску перешла на ее страницу а там полно и его фоток ну то есть их совместных такой красавчик стал в прошлом году как я поняла по фоткам они поженились и живут они в лондоне прикиньте и все у них явно в шоколаде хотела ему написать да что то постеснялось ничего себе Присвистнул удивленно кто-то. «Чего?» — недоверчиво протянул Шулепов. «Вот, утащила к себе фотку, уже с их свадьбы». Титова поискала в телефоне и показала снимок. Арка из белых цветов, красивая блондинка в роскошном свадебном платье. И он, такой счастливый и бесконечно далекий. потерянный для нее навсегда. Юлька с минуту разглядывала фото, что-то еще спрашивала у Титовой, искусственно улыбалась и чувствовала, как в душе разрастается пустота. Взглянув тоскливо на Шулепова, заметила, как тот зло опрокинул в себя рюмку водки и шумно выдохнул в рукав. И, очевидно, уже не первую рюмку, но ей было абсолютно все равно. Не прощаясь, она встала из-за стола, покинула зал, вышла на улицу и пешком отправилась домой. А перед глазами Так и стояло лицо Эрика, светящееся счастьем. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Ирина Ефремова.